Ланселот прислонился к решетке клуба губная помада и смотрел сквозь черный туман на мир, который качался, шатался и грозил вот-вот развалиться, ввергнуться в хаос. Ну и пусть ввергается, — подумал он с горечью. Ему-то что? Если бы Симор Плей с запада и Чарльз Стрит с востока разбежались, прыгнули и приземлились на его шее, к буре и смятению его чувств это прибавило бы очень мало. А то и вовсе ничего. Собственно говоря, он был бы даже рад. Бешенство, как и на тротуаре Беркли-сквер, лишило его дара речи, но его руки, его плечи, его брови, его губы, его нос и даже его ресницы, казалось, были заряжены безмолвным красноречием. Он изгибал брови в агонии, он крутил пальцами в отчаянии, смещая мочку левого уха вверх. По курсу северо- северо востока он ощущал, что ему остается лишь самоубийство. Да, — сказал он себе, напрягая и расслабляя мышцы щек, — теперь ему остается только смерть. Но в тот миг, когда он принял это ужасное решение, над духом у него прозвучал ласковый голос. — Ну, послушайте, к чему это? — сказал ласковый голос. И Ланселот, обернувшись, узрел гладколицевого толстяка, который пытался втянуть его в разговор на Беркли-сквер. «Окей, окей», — сказал гладколицей, кладя исполненные сострадание ладони ему на плечо. «Я знаю, что произошло сейчас». Мамона одержал верх над Купидоном, и вновь в юности был преподан старый-старый урок. Хотя лицо сияет небесной красотой, сердце может быть холодным и черстным. — Какого? — носитель роговых очков поднял ладонь. — Сегодня днем. — Ее апартамент. — Нет, этому не суждено быть никогда. Я пойду к алтарю с тем, кто богач. Ярость Ланселота начала сменяться благоговейным страхом. Было что-то мистическое в том, как этот абсолютно посторонний незнакомец диагностировал сложившуюся ситуацию. Он уставился на него в полном недоумении. — Откуда вы знаете? — еле выговорил он. — От вас. — От меня? Ваше лицо рассказало мне все. Я мог прочитать каждое слово. Последние две минуты я наблюдал за вами, и скажу вам, это было нечто. — Кто вы? — спросил Ланселот.